Глава двадцать седьмая. Давид. Два месяца спустя. «Привет, Позанец!» Я произнес с улыбкой. Рада нахмурилась, погрозила мне пальцем и смешно спускалась по лестнице, придерживая за перила и все время ставя на следующую ступень только левую ногу. «А вчера была бабулька», — фыркнула она. «Да не только вчера». Я подошел и протянул руку, помогая паре. «Фух!» Выдохнула она, взявшись за мой локоть. «Что на завтрак?» «Твоя любимая манка м, -м, -м, -м Протянула она с нездоровым удовольствием. «Никогда не думал, что манка может так торкать». Рада сморщила носик и толкнула меня локтем. «Забудь ты уже свой клубный жаргон! Скоро появится малыш, и я не разрешаю при нём употреблять подобные слова». «Ты серьезно? Спросил я. «Жопа есть, а слова нет?» «И вообще, когда я последний раз был в клубе?» «Немиров!» — возмутилась она. «В клубе ты был позавчера», — сказала и запыхтела. «А ты обещал, что отойдешь от дел. Я же отошла». Ну, если бы я вынашивал потомство, то переложил на твои хрупкие плечи заботу о финансовой составляющей». Она посмотрела на меня въедливо. «Хрупкие плечи? Я похожа на штангиста». «Попрошу Константина проверить тебе зрение». — ответила я, усаживая Раду за стул. Понадобилось немало времени, чтобы она перестала брыкаться и ршиться, показывать зубки и приняла заботу. Но острый язычок остался острым. — Карминос, нет, я не хочу из тарелки, я хочу есть из кастрюли, большой ложкой. — Будет исполнена моя королева, — сказал я, поставив сотейник на деревянную доску и вручив паре ложку. — С маслом? — С маслом. — И с сахаром? — И с сахаром. — С комочками? — С комочками. Выдохнул я, не представляя, как можно третью неделю питаться манкой на молоке. Рада готова была ее есть на завтрак, обед и ужин. И если бы не витамины Константина, сомневаюсь, что ей бы хватило сил просто передвигаться по дому. — Спасибо. — выдохнула она и набрала в ложку белёсую субстанцию. — На здоровье. «Девочки приедут?» «Угу», — ответила она, не отрываясь от еды. «Отлично. Чем будете заниматься?» «Есть смотреть фильмы, обсуждать валенного мужа. Он опять ушел из семьи». М «Да». Я сочувственно покивал, проверяя сообщения на телефоне. Альфа обещал прислать время, на которое назначена встреча с вампирами. «Отличный план». «Ты повторяешься. И я пригласила Диану на наши посиделки». — сообщила Рада, подняв брови и продолжая есть. — Хорошо. Она вскинула голову. — Серьезно? — Серьезно. — Я думала, ты будешь против. — Я не против. — <analyze> Тогда ты перед ней извинишься? Р -р -р — Рада... — <spar Beij> ни рычи, не боюсь. Ты перед ней извинишься за то, что игнорировал и пренебрегал ею столько времени. Ты не прав, и сам это прекрасно знаешь. — Ну, где я свернул не туда, где... Почему мне досталась мелкая бензопила? Не миров, извинюсь, извинюсь, повторил более убедительно. Спасибо, поблагодарила она, неуклюже встала из-за стола, отложив ложку. Подошла ко мне, прижалась бочком, так чтобы не мешала живот и обняла. Я тебя люблю, произнесла она на выдохе, заставляя меня поперхнуться своим следующим вдохом. Я тебя люблю! Ответил, не веря, что действительно услышал заветные слова. Рада задрала голову, тряхнув чуть отросшими волосами. «Это правильный ответ, Немиров, произнесла она сквозь слезы и улыбку одновременно. «А то на гормонах могла бы тебя и покалечить». «Колючка», — выдохнул нежно, целуя ее в губы. «И не виновата, что меня кидают от плаксивой принцессы до борца в тяжелом весе за пару секунд туда и обратно. Но я точно тебя люблю». Мне еще никто не варил манную кашу с такими идеальными комочками, как в садике. Тут внятная речь перешла на всхлипывание. — К этому жизнь меня не готовила, — прошептал в блондинистую макушку. — Хватит рыдать. Знаешь, у меня сердце не каменное, как член, Добавил, стараясь разрядить обстановку. «Придурок — Придурок! — воркнула она, вытирая носа футболку. — Класс, ты еще соплю на меня повесила. Это не сопля, это кашка. «Кашка», — передразнила я, крепче обнимая пару, даже не пытаясь предугадать, что она выдаст дальше, и не подвела чуйка. Рада решила нокаутировать меня одной левой. «Немиров, ты пойдешь со мной рожать?» «Чего?» «Я хочу партнерские роды!» Вместо просьбы более требовательные с нотками истерики. «Но...» А ты вообще видела, как мужики бахаются в обмороке на данном мероприятии? Она покивала. Нугу, Вот и я видел. Рад я все там видел. Век интернета не оставляет никакой загадки. Это ж пиздец. Ты уж прости, но другим словом не назвать. Ад. Кровь, мясо, кишки. Ой. Сипом вылетела из груди, когда я понял, как ложанул. «Значит, когда ты заделал мне ребенка, тебя все устраивало?» Спросила она таким тоном, что нужно было отвечать быстро и правду. Устраивала. «И когда скрывал свою волчью сущность, тоже?» «Тоже», — согласился. «Тогда ты пойдешь со мной народы, ясно?» «Более чем». «И только попробуй рухнуть в обморок». «Регенерация не даст», — заверил я. «Вот и отлично». — сказала Рада, и мило мне улыбнулась. — Любишь трахаться, люби саночки возить, Немиров. — Все люблю, что связано с тобой. — ответил, радуясь, что правильно подобрал формулировку. — Ай да я, ай да, сукинсон. Сейчас я мог обещать что угодно. В любом случае, Константин не позволит мне остаться с Радой в момент самих родов. Это своего рода негласное правило, которое мы обязаны соблюдать. «Оборотень и страдающий от боли пара — вещи опасные, почти несовместимы. Мы теряем голову при виде страданий истины, А потерять голову в такой ответственный момент — это приравнивается к той мартышке в лапах с гранатой». «А ты что такой покладистый?» — спросила она, подозрительно сощурив глаза. «Вот тебе и человечка без волчьего чутья». Тут была отлично прокачена интуиция. «Не зря говорят, что все женщины ведьмы. Извини, телефон». Я аккуратно освободился от объятий Рады и взял его так, чтобы экран она не видела. «Что там?» Пузанец привстала на носочки, вытянул шею. «Сообщение от Эльфа». «Почему он написал, а не позвонил?» «Потому». «Потому что не хотел, чтобы я слышала ваш разговор?» «Если ты думаешь, что Лео повезет меня по злочным местам, ошибаешься?» Она посмотрела на меня, как на полудурка. «Самое злачное место ты посещал позавчера. Куда вы сегодня едете?» «По делам стая. «А конкретней?» Она преградила мне путь, оперев руки в бока. «Тебе скинуть геолокацию?» Спросил я, зная, что лучшая защита — это нападение. Но и тут не сработало. «Скинь». «Обязательно, как доберемся до места встречи. Я могу идти?» Она подарила мне долгий изучающий взгляд, произнесла и отошла. «Утонешь? Домой не приходи!» «Так точно, моя королева! Не волнуйся, мы едем навестить старого друга!» Добавил как можно непринуждённее. «Насколько старого?» «Дряхлого. С него сыплется песок. Песок вперемешку с зубами и пломбами. И это мужчина, клянусь, страшный, как... Сиркан!» Я ткнул пальцем до собаку. «Даже страшнее. И ты же знаешь, я не из этих». «Из каких?» «С голубым отливом». Рада выдохнула, покачала головой. «Угу, ты из других». Она так характерно покрутила пальцем и виска. «С присвистом». Но именно этого я и добивался. Переключить внимание. А дальше дело практики. Косить под дурачка я умел профессионально. У меня, если не докторская степень, по лёгкой ебанце так кандидатская точно. Рада вернулась к завтраку, не забывая подкармливать убогенького, а я смог спокойно собраться навстречу. Зацени мой лук-чеснок!» Вернувшись в гостиную, предстал в что не на есть стандартном волчьем прикиде. Джинсы, футболка, удобная обувь и не первые носки, местами потертая и потерявшая цвет. «Теперь я точно не волнуюсь», — хмакнула она. «Давид Романович в лесоповал, В слесарную?» В ларек за фуфыриком. А кто-то сегодня вводил запрет на сланговые словечки. Кто? Она обернулась. Никого не вижу. О, девчонки будут минут через тридцать. Рада заметалась по кухне, убирая посуду. Больше было похоже на то, как суетится толстенький ленивец. Давай аккуратнее, попросил я. Всё, иди. Мне надо сырную тарелку организовать, мясо нарезать. Сегодня я буду имитировать обычные посиделки. Мне обещали привезти безалкогольного вина». «Сегодня имитировать посиделки? А что обычно ты имитируешь?» «Оргазм», — ответила она, широко улыбнувшись и жестом показала иди деди. «Такие шутки приводят к проблемам у мужчин», — сообщил я, слыша звук подъезжающего автомобиля. «А кто сказал, что это шутка?» — хихикнула Рада. «Мелкая зараза». Сомневаюсь, что и регенерация, и преимущество бессмертия спасут меня от скорого инфаркта. Я ушел, крикнул и поспешил на улицу. Альфа припарковался напротив дома. Мы были не одни и ехали навстречу с вампирами усиленным составом. Еще четыре внедорожника ждали у выезда из поселения. Были собраны сильнейшие волки. Никто не собирался вступать в открытый конфликт, но нужно было указать Светлым на их место. Александр вновь выступал в роли миротворца. Князь темных вампиров с появлением истины Рьяна поддерживал негласные договоренности нелюдей. Пары и потомства неприкосновенны. Это правило было принято много сотен лет назад, когда в непрекращающихся войнах с вампирами наши виды были близки к вымиранию. И те, кто нарушал договоренность, чаще всего платил за это жизнью. Высокое зеркальное здание, хромированные кабины лифта, легкая музыка, как из фильма ужасов, где на тебя должна напасть милая девочка в голубом платьице и с ангельским личиком. Темная приемная, с неестественной идеальной помощницей за стойкой. Тихие разговоры, напоминавшие шелест листвы. И жуткая вампирская вонь, смрад, от которого зудит в носу и волк, не прекращая, скалился и рычал. Я вдохнул прохладный воздух просторного холла и почувствовал, как легкие забиваются сладким флёром. «Нас ожидают», — Альфа сообщил девушке, сидящей на высоком стуле. «Минуту, пожалуйста», — произнесла она, ничем не выдав удивления. Надо отдать ей должное. Десяток оборотней мог смутить кого угодно. Идемте за мной. Она грациозно встала со стула и повела нас к двустворчатой двери, повеливая бедрами. Прошу, с достоинством и спокойствием. Правящий воспримет. А эта фраза сказана так, словно нам сделали одолжение. льво стоял у окна. По одному виду можно было понять, что перед тобой вампир. Живые не принимают настолько статичные позы. Ты смотришь, словно на манекен в магазине одежды. Идеальный, бездушный. Главное отличие — манекен не убьет тебя за долю секунды. Он медленно повернулся к нам, изобразил на лице смесь удивления и испуга, а потом растянул губы в улыбке, демонстрируя клыки. — Господа волки, приветствую! — Что заставило вас оторваться от важных дел и посетить меня? — спросил он. — Думаю, ты догадываешься о причине нашего визита, — сказал Альфа, обманчиво, спокойно. И о напускном спокойствии знали все. Высший вампир — мы. — А почему? Бальво не успел договорить. Буквально в метре от него Александр появился из пустоты оставляя за собой серебристый шлейф, что осел свинцовой пылью на каменный пол. «Хм... Вопрос более неактуален. Как я мог подумать, что вы придете одни?» «Темный...» — он поприветствовал вампира. «Светлый...» — в тон ответил Александр. «Шерстяные господа! Это обращение предназначалось для нас. Темный князь никогда не церемонился в словах с оборотнями. Он умело сочетал в себе полнейшее презрение к нашей расе и невероятные дипломатические умения при решении конфликтов. И даже появление истинной пары в лице племенницы нашего Альфы не сделало его к нам лояльнее. Но светлые так не считали. Раз все в сборе, Бальво медленно обвел всех отсутствующим взглядом, прошу сразу к делу. Боишься потерять драгоценное время? Уточнил Александр, оставаясь на месте. Ты спешишь к своей избраннице, и я спешу прекратить неприятную встречу. Чем мы отличаемся? Наверное, тем, что я не представляю угрозы для истинных других нелюдей. Александр говорил медленно, прохаживаясь вдоль панорамного окна и глядя вниз. Те же плавные движения, тоже ощущение опасности. Исходящий от вампира, что и от Бальво. Лишь с одним отличием. Сердце Александра билось. Светлый же князь был мертв. «Угрозы! Я не ослышался», — уточнил Бальво. «Ты все верно расслышал», — подтвердил Альфа. «Девочка моего волка каким-то образом оказалась на твоем мероприятии», — напомнил он вампиру. И во мне всколыхнул воспоминания. Страх Рады, ее отрешенные взгляды, губы и в гримасе ужаса. Альфа почувствовал мою нервозность, скосил взгляд и жестом приказал оставаться на месте. «Девочка-волка», — Бальво взглянул на меня, — «была гостьей. У меня есть свидетели, они подтвердят ее приход был добровольным». «Да, я не отрицаю, я был бы счастлив получить радорциумовну, как у строителя праздников для своего улья. Но в силу непреодолимых препятствий в виде беременности мне пришлось отказаться от этой идеи. Но если она захочет...» «Не захочет!» — пророкотал я. «Тише!» — Альфа осадил меня, прекрасно понимая, Во что может вылиться столкновение оборотней с вампирами на их территории? Мы покинем офисное здание в черных мешках». «Не захочет, так не захочет». Бальва наигранно отмахнулся. «Я не обижен на нее. Плюс Рада Артемовна воспитала прекрасного специалиста. Я доволен Кристиной. Ей нужно лишь время обуздать свои новые желания». «Я решил не рисковать девочкой обратить», — сообщил он доверительно. «Твое право», — согласился Александр. «Верно, мою А вы...» Бальво не поленился, чтобы показать на каждого пальцем. «Пришли в мой дом угрожать». Лелец, с тобой брат, разве наша милая беседа похожа на угрозу?» Темный вступил в переговоры, сделал один лишь шаг, показывая говорить, он будет сам. Ваша милая беседа похожа на унижение. Ты — свора. Под сворой Льво подразумевал нас, оборотней. Мой дом... Тут он позволил себе жест и раскинул руки. Что бы было, если бы я пришел в твой дом с угрозами? Все бы зависело от настроения. «Скорее всего, вы не остались бы в живых, но я никогда не играл с истинностью». Секундная пауза. Почти. Это было настолько давно, что уже и не вспомнить. Если до этого момента в голосе мелькала игривость, то сейчас -то он сменился. Он стал ледяным. Я поразмыслил на досуге. «Ведь тебе ничего не стоит пригласить мою княгиню». «На празднование полнолуния. Венеры в Марсе. Начало цветения дуванчиков. Яблочного спаса. Верно?» Бальво опустился в кресло у письменного стола. «Я понял, чем ты обеспокоен. А я и не скрываю беспокойства. Я бы хотел гарантий того, что твое игривое настроение не коснется меня, моей истины. «Зачем мне это?» «За тем, что ты любишь власть. Желательно абсолютно». «Ты боишься, что лишишься своей власти?» Поинтересовался Бальвон и тут же получил ответ. Александр оказался за его спиной за долю секунды, склонился и зашипел бы плевовые слова. «А вот это я уже могу принять за угрозу!» — Забрать власть у меня можно лишь через Элеонору, — пояснил он. — Их жизни, — он махнул в нашу сторону, — меня интересует ничтожно мало. Лишь связь с моей истиной не позволяет пренебречьями. Но так уж получилось, что наши судьбы переплелись, и теперь, если они чувствуют угрозу, чувствую ее и я. Бальво смотрел прямо перед собой. Не моргал и не шевелился. «Впервые ты выступаешь в роли адвоката», — заметил он, едва разлепив губы. «Адвоката и палача, если это потребуется. Мне хватит получаса, чтобы твой улей принял мысль. Им нужен новый правящий», — произнес он на выдохе, словно специально дразня больву. льву. Показывая, что не все тому доступно. Александр выпрямился, манерно поправил манжету рубашки. «Это предупреждение», — припечатал он.